Немного она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной. И в трубку говорил уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придававшими ее разговору своеобразную прелесть. Да, да, кормлю ребёнка. Сказала она. Нельзя наш разговор отложить на завтра. У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра. Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудно вернуться обратно в столовую к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и вошла в столовую. – Садитесь. – сказала она с оттенком приказания в голосе. – Значит, вы говорите, Виталий Николаевич. Лицо Слепцова стало сразу просветленным и торжественным. Да. Он скончался на моих руках и просил, не, поручил мне. Я ему дал слово, и вот я прибыл. Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, что ей опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванное сознание. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. А девочки Ольга Петровны быстро перевела взгляд на солдата. Солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довести до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была такая плохая, в ухабах... Ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось его нести на носилках, а ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас очень любили, и солдаты, и офицеры. А командир дивизии тоже, чуть что, какое важное задание, сразу капитан Нечаев. Любили его за честность, за душевность, Ой, простите меня, Ольга Петровна, что это... Вы же его знаете, не чужой ему человек. Он и в бою был спокойный. Вот, может, был бы жив, если бы не честность его, да храбрость. А его не раз хотели у нас забрать. То в армию, то в отдел кадров, то в оперативный отдел, в корпус. Он же человек образованный, к тому же боевой командир. Но он не хотел и всегда отказывался. В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела, но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Продолжайте, продолжайте. Паша бесшумно прошмыгнула мимо неё к кровати, взяла девочку и унесла её из комнаты, облегченно вздохнув на пороге. Продолжайте. Но когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала... Подождите, я отлучусь на несколько минут по хозяйству. Пока Ольга Петровна была в отсутствии, Перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог. Шли с потушенными фарами вереницы грузовиков. Велись среди сырых опадков хвои, неглубокие траншеи. Саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав. Дождь стучал по капюшонам плащ палат. Дождь и ведра, зной и стужа, ночевки в лесу на еловом лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов. Всё это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнее место, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями, такими же, как он, инвалидами в колхозной чайной. Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз еще в 41 первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением действующую армию. Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. А рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант. Не наш, а попутчик. Курит все время, шинелишка такая худая, сапоги кирзовые. И вот мы идем и замечаем, не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем, и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он того не ест. И стало нам его жалко. Особенно, когда заметили мы, что он не курит. А курильщик, видно, был отчаянный. Да, он был отчаянный курильщик. Вот. Так вот, старший из нас черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо, знаете, приглашает. Пойдемте, дескать, покушайте с нами. Ну, старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, как положено, и дальше пошел уже с нами, как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим, он уже там. И оказывается, он и есть наш командир батальона. Прислали его из другого полка, где он командовал ротой. И так хорошо воевал, что получил повышение на комбата. А на другой уже день ему орден вручили. Орден? Да, орден Красного Знамени. Обрадовался он мне и Черепану, как родным. Главное, говорит за Махорку спасибо. Это был поступок. Это был поступок. Он так иногда говорил. И мы все тоже приучились это говорить. И вы знаете, Ольга Петровна, это стало как высшая похвала в нашем батальоне. Вот как? Ну, это ж надо, как его словечки ко всем приставали. Вот он, когда удивлялся, тоже так спрашивал. Вот как? У нас как-то так не спрашивает. Продолжайте. Ну, товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова связным. И пошла у нас жизнь такая, что ни сна, ни отдыха. Знаете, все дни и ночи поперемешались. Продвинулись мы на 6 километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, И товарищ Нечаева, даром, что всего лишь старший лейтенант, назначает командиром полка. Товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой. И вот мы приходим в полк. Ну, приходим мы в полк, там спускаемся в землянку. В землянке лежит майор, командир полка, раненый и бредит, на полный голос отдает бреду команду, разные там приказания, и весь горит. Товарищ Нечаев привязал командира полка, как мог, и все сидит возле него. Мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, про его силы, да... про его задачу, а тот, ну, ничего не видит и не слышит. Да, и вот мы налаживаем связь с двумя батальонами, и только третий батальон, ну, никак не отзывается. И велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись по проводу к роще, и вдруг вижу, в роще останавливаются машины, а оттуда выходят генералы, генералы, там офицеры, И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП-полка? И велит мне проводить его туда. Ну, откозырял я, как сумел, веду его обратно к нашей землянке. Ну, думаю, что веду генерала-майора. Одну-то звезду имеет на петлицах, вижу, одна звезда. А потом смекаю, что звезда-то больно велика. И весь шалею. Не как маршала Советского Союза виду. Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну. Да, вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал, командир дивизии, полковник, идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и рапортует, причем... Дайте не очень громко, так по-граждански больше, чем по-военному. Да, да. Вот, а маршалу, видно должно быть, это не понравилось. И посмотрел на товарища Нечаев да так пронзительно, что мы все, знаете, испугались. И вот он спрашивает. Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка? Не знаю. Отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело. И показывают на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе. Но маршал, куда там не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом. И снова спрашивает. Почему высотка, про которую докладывали, что она взята у немцев? Очки втираешь, сукин сын. Вы на меня не кричите. И тогда наш командир полка, старший лейтенант Нечаев, вдруг говорит, вы на меня не